Глава 19. Депольд больше не смотрел на сбежавших коней. Не до того. У повозы готовились к новому залпу стрелки. Скрипели зарядные ворота арбалетов. Застрельщики с хондоканонами спешно чистили стволы ручниц и засыпали в них порох. Но големы... Вот ведь они уже рядом совсем. Шагов 70-80 до них. И големы бегут. Во весь свой чудовищный рост. Приближающихся монстров можно теперь смотреть во всех деталях. Темное, отливающие синевой браслеток броня без привычных застежек и креплений, посаженная на болты и заклепки, надежно защищает внутренний каркас. Толстые пластины нагрудника на брюшника и на плечниках лежат в Не подлезешь. На перчатках, на локотниках. На плечниках и на коленниках топорщатся стальные шипы. Добротная двойная кольчуга закрывает подвижные сочленения, причем не изнутри, а снаружи. Глухие шлемы с узкими прорезями, выступающими козырьками защитными гребнями, расчерчены магическими белокрасными письменами. Големы наступали без щитов. Да и к чему щиты таким бронированным махинам? У таких обе руки предназначены не для защиты, а для нанесения смертоносных ударов. В одной тяжелый прямой меч длиной в половину Вину в Ланскнектской пики, в другой булавая лисикира с небольшой алибарду, и неотвратно приближающийся бумш ч! грохот. Если не остановить это, дар, болельщики явно запаздывали, тетивы натянуты лишь у нескольких амрубрустов. Из поясных футляров колчинов только-только вынимаются короткие оперенные болты. Не поспевали стрелки с ручницами. В хондоканоны не забиты пыжи не вложены бандоки. Что ж, значит, пришла пора почивать врага орешками покрупнее. «Бомбарды!» – заорал Дипольт. Закрепленные на левой повозке малые орудия располагались где-то на уровне живота големов. Бомбарда, подле которой занял позицию Дипольд, из-за отсутствия колесно разбитой телеги, целила ниже, по в пах и бедра стальных монстров. Сойдет, в общем. Стволы смотрели на трех големов из пяти, на трех слева хорошо смотрели, то В упор почти и наводить не надо. Плии! Склонись спальники в руках бомбардиров. Горящие фитили, вставленные в ушки рогатых канонирских палок, тронулись за отверстия. отверстие, брызнули искры над пушечными камерами. И бум! Бум! Свой фитиль дзипоэт все же придержал, и пальника к орудию не поднес. Его бомбарда молчала. Пока. Фальцграф решил, она ударит последний. И в самый последний момент. А вот две другие. Легкие бомбарделы с повозки слева стреляли небольшими, но весистыми каменными ядрами, туго обмотанными ветошью, чтобы снаряды плотнее прилегали к внутренним стенкам ствола. Стреляли дальше ручниц. Сильнее. Мощнее. Густой скрест огненный дым вырывался из пары укованных ребристых стволов. На этот раз в ушах отозвался уже не металлический звон, а гулкий грохот, камни, о стальную броню. Ум! Ум! Да это должно быть посильнее таранного копейного удара. Дипольд успел увидеть, как пошатнулись две темно-синие фигуры, как сухими пыльными фонтанами брызнула от стальных набрюшников каменная крошева, как упал один из бомбардиров, в голову которому угодил отколовшийся отлетевший назад осколок ядра. Защитная стрелка переноси на шлеме буквально вмялась бедняги в лицо. Затем позиции заволокли клубы дыма, еще более густого и плотного, чем те, что закрывали обзор после залпа ручниц. На миг и сам Дипольт, его воины полностью ослепли, но уже в следующее мгновение... БУМШЧ! БУМШЧ! За дымной пеленой справа проступили очертания голема. И рядом второго. «Правее!» — рявкнул Дипольд оруженосцем, поставленным при повозке с бомбардой. развернуть быстро махнул по привычке рукой подгоняя от неловкого движения из ушек пальника выскользну змейка фитиля изрыгая проклятие и ругательство фальсграф подхватил шершавый шнур латной перчаткой так замер с подрагивающим мечом в одной руке с лещим фитилем в другой дымящийся конец фитиля завис в паре дюймов от бомбарды, в углублении запального отверстия темнел измельченный порох, ждавший огня, искры хотя бы. Расторопную оруженосцы по тоже различили големов за дымным облаком. И оруженосцы успели, и сделали все верно, облепили осевшую, лишенную колес повозку с бомбардой, как муравьи гусеницу. Используя копейные древка в качестве рычагов, упираясь руками, ногами, хребтами, дружно ухнули, навалились, повернули, чуть-чуть, вправо, а большего и не нужно. Молодцы. Как надо, поворотили. Куда надо? Когда надо? И големы. Вот они. Прямо перед жерлом орудия. Сразу двое. Пора. А как вам это, магиерские выродки? Не дожидаясь, пока помощники отпрянут под от бомбарды, некогда ждать. Каждое мгновение на счету. Диполь ткнул фитерем в затравочное отверстие. Как держал. Без спальника. Под рукой пыхнуло. Сквозь кольчужную броню боевых перчаток больно обожгло пальцы. А дальше все в одну секунду. В единый миг. бомбардный. Ствол доселе лежавший недвижимо вдруг грамыхнуло, грохотнуло, оглушило, дернулся, подпрыгнул. как живой. Шевельнулась массивная колода на дне повозки. Расщепился и промялся брус, принявший на себя большую часть отдачи. Повозка хрустнула, треснула. Раскололся борт. Развалилась вторая, целая еще задняя ось. И дым огонь на противоположном конце бомбарды, будто испеляющий дых дракона. Иголки раскатистый звук каменного ядра, ударившего в близкое железо, как в колокол. Попал, пронеслось в голове Дипольда. Значит, все-таки попал. Кто-то из в дико кричал. Кто-то катался по земле. Обожгло, зашибло отдачей или опять достали осколки разбитого камня. Что ж, вполне возможно, цель находилась слишком близко, непозволительно близко для стрельбы. Зато ядро на такой дистанции должно бы смести обоих големов. Дипольт полуглухой, полуслепой. С заложенными ушами и слезящимися глазами вглядывался в вонючий клубящийся туман перед собой. Дыма было много, больше, чем прежде, но ветер услужливо надорвало эту перену. На миг появился. возможность рассмотреть, что... Да, ядро должно было смести обоих металлических рыцарей, но упал только один. И все же упал. Упал ведь? А? Дымная прореха вновь затянулась. Почти сразу же. Но это уже не важно. Иное важно. Неразумное. Нет. Безумное веселье овладело Дипольдом. Можно, оказывается, крушить непобедимых оберландских големов. Даже небольшая, в общем-то, бомбарда сбила Железного Великана. А если бы большая? А если бы Кунигунда? Да разнесла бы по болтикам всех пятерых. Эх, Кунигунда, Кунигунда. Тебя бы сейчас сюда, да с забитым зарядом. Очередной порыв ветра снес, наконец, пороховое облако в сторону. Сторону. Пространство впереди очистилось, открылось, и осланцы прозрели. К ним по-прежнему подступали големы, оцарапанные стрелами, неглубокие борозды по темно-синему покрытию, помеченные пулями и два заметные серые пятна оспина на доспехах, чуть помятые, совсем чуть-чуть, ядрами. Все пятеро подступали, и те двое, принявшие на себя парный зал бомбардел, и тот, третий, поваленный выстрелом дипольда, тоже уже поднялся с земли. Подволакивая правую ногу, он вслед за остальными монстрами упрямо лес на повозки. Пожалуй, этот стальной великан пострадал больше прочих. На его правом бедре, в сегментах прочной тассеты, виднелась глубокая вмятина. Ниже, то ли на болте, то ли на крупной заклепке, покачивалась и позвякивало в такт каждому шагу искореженная створка разбитого по ноже. бомж ч бомж Однако даже покалеченный голем не утратил боеспособности, о чем свидетельствовали поднятые меч и булава. Булава? Поднятая? Диполь знал, что произойдет дальше. по Нидербургу знал. Фальсграф невольно пригнулся, укрываясь задымящейся бомбардой. Так и есть. Голем подступили достаточно близко, чтобы тоже разить врага на расстоянии. Взмах и первая булава, брошенная механической рукой, длинный, сильная, как рычаг катапульты, с гудением вращаясь в воздухе, летит к повозкам. Ни булава, ни подъемная колода с железным набалдашником, а за ней сразу вторая, третья устрашающих размеров секира, и еще одна. Это был ответный зал. Метательные снаряды стальных монстров упали неподалеку от Дипольда, но все же на безопасном расстоянии. Для Генского пфальсграфа на безопасном, для прочих – нет.